Глава 21. «И это простое зелье?» — ошарашенно спросила Лика. Мы стояли в паре сотен метров от пещеры. Скала вибрировала, будто по ней раз за разом кто-то бил гигантским невидимым молотом. С вершины летели каменные глыбы, которые с грохотом осыпались на твердую землю. Образовалась заслоняющая весь обзор пылевая взвесь. Сквозь нее просматривались лишь многочисленные языки пламени, льющиеся из каждой щели. Через вход в тоннель выбивалась мощнейшая струя огня, напоминающая включенную турбину реактивного самолета. Даже звук был схожий. Уцелеть в таком пожарище было попросту невозможно. «Это нормально, что огонь какой угодно, только не оранжевый!» — выкрикнула Лика. «Активировались ловушки с ядом!» — пояснила Мигера. Пять минут назад она в образе паучихи проникла в коридор, взяла под контроль дендрита и всучила ему склянку — Монстр прошел до указанной точки и разбил фиал, после чего началось света представления. «Облако летит и в нашу сторону!» — заметил я, наблюдая, как нечто невесомое и зеленое расползается, будто магма из жерла вулкана. «Лучше отойти!» «Бегом в лагерь!» — приказала графиня, материализуя пистолет. Фрол, держись!» Я схватился за женщину, а в следующий миг ощутил рывок. Тут же вспыхнула надпись. «Начальный алод зачищен. Получен один знак силы. Получено одно очко распределяемых характеристик. Получена растрачиваемая способность. Телепорт к алтарю. Действует только на территории левитирующей бездны. Количество — ноль из пяти. Ограничение — физическое нахождение на алоде. «А поищение было?» — спросила Мигера, которая оказалась рядом с нами. «Да, знак, бал, умение», — отчитался я, оглядываясь назад. За нами бежали Лика и Херкулес. Навык торможения у них отсутствовал, а резерв маны для активации защитных заклинаний давно показал дно, так что девушке и парню приходилось передвигаться на своих двоих. «Пещера не обвалится?» «Нет, там энергетический каркас в 20 сантиметрах под породой. Я проверяла. Должен выдержать. И все же нам очень повезло, что смогли взять несколько зелий. Чтобы очистить коридоры, каждому из нас нужно было бы умереть раза по три». А теперь путь свободен». Вскоре мы занялись тем, чего я не делал очень давно. Просто бесцельно гуляли, любуясь сюрреалистическими видами парящего острова. Изученные тропы не представляли никакой опасности. Система подтвердила, что мобов здесь не осталось. Ловушки хоть и имелись, но в такие места мы не забредали. «Как-то это неправильно», — сказал я, неспешно вышагивая по тропинке, выкошенной в травяном море. Мегера и графиня держали меня под локти. Херкулес, на шее которого сидела Лика, подпрыгивал, из-за чего девушка периодически задорно взвизгивала. «Идиллия, мать его!» В километре к небесам поднимался столб черного дыма, а до ушей до сих пор доносились отголоски рева разбушевавшейся стихии. «Что именно?» — спросил парень. «Кейра говорила, что вся система сбалансирована, а выходит, что одно такое зелье может уничтожить чуть ли не тысячу человек, если их артефакты фиксации будут в одном месте. И даже сотый уровень не поможет. Игроки не успеют активировать защитные умения. Там же температура такая, что камни плавятся, а человек моментально сгорит. Склянка хоть и дорогая, но через год другое ее сможет позволить себе любой». «Насчет любого ты погорячился». — сказала Мигера, взмахом головы, раскидывая копну черных волос. — Не забывай, что даже сейчас для большинства людей десять тысяч опыта — это возможность перейти на двадцатый уровень, но таких на Земле и половины не наберется. Но я тебя поняла. Этот же вопрос я задавала Агюсту. — И что сказал ваш блюститель архаической чести? — поинтересовалась Лика. — Что есть много способов обезопасить поселение. Артефакты гашения зелий, защитные купола, особые материалы. В моей памяти почему-то пронесся образ Василька, которому я передал скидочную скрижаль. Уж не потратился ли франт как раз на такие оберегающие принадлежности?» «Это еще какие?» — уточнила Лика. «У Фрола спроси. Он видел забор в Авалоне. А насчет баланса?» «Он соблюдается. При желании и правильном подходе любой класс можно развить до огромных высот. Но это не превратит тебя в неуничтожимого игрока. Бессмертных? Нет». Даже ребенок может подстрелить самого матерого снайпера в полном обвесе, дополнила графиня. Тут так же. Это нечестно! По какой-то причине возмутилась хасидка А раньше ты как жила? усмехнулась Мегера. Одна смерть, и все? К хорошему быстро привыкаешь! буркнула Лика. Кстати, фрол неожиданно перевела тему женщина. Получается же, что ты сам себе можешь ману восстанавливать. «Там же какой-то странный коэффициент». Не, в минус выходит. Тот же ранг адепта меня убьет. Разве что вихрь неофита заметно снижает траты, но там область поражения такая, что мне нет смысла его использовать. К тому же урон почему-то снижается, будто поглощенная мана впитывает в себя убойные свойства». «Ага, налетят на тебя миллион каких-нибудь мобов-комаров. Что будешь делать?» — улыбнулся Геркулес. «Лезвием размахивать не получится. Ауры активирую». «На дендритов псионника не действовало», — напомнила графиня. «Буду иметь в виду. В течение нескольких следующих дней мы раз за разом переходили к пещере, но там стояло такое пекло, что попытка влезть внутрь привела бы к преждевременной смерти. Природная защита элементаризма и та не справлялась, а про другие классы и говорить нечего. Раскаленные камни трещали, то и дело обдавая пространство опасной шрапнелью». Один осколок каким-то чудом угодил мне в район ребер, оставив после себя небольшую гематому. В самом тоннеле, как и предсказывала Мегера, значимые обрушения отсутствовали, что не могло не радовать. Хотя бы не надо будет разгребать завалы. Нам снова пришлось ждать. Пока не началась буря, настроение у всех было прекрасным. Мы играли, тренировались и делились опытом и историями. Но когда поднялся ураган... За пару дней проронили только по несколько фраз. Видя, что команда на пределе, предложил всем по очереди экипировать псионический шлем. Пока сидел без доспеха, тоже почувствовал на себе странное влияние, которое накатывало холодными мерзкими волнами. В один из таких приливов хотелось наорать на Лику, вздумавшую без разрешения завалиться рядом со мной. Но девушка вовремя среагировала и включила ауру принятия после чего обозвала меня Казановой и беззаботно уснула. А я, улыбаясь, лежал и обнимал эту мелкую занозу. Ужасный навык. Посетил артефакториум, из которого меня выкинуло сразу, как я поместил знак силы в ячейку. Мудрить не стал и довел время существования сфер и шаров до 15 секунд. Дополнительные мгновения позволят продержаться дольше, но потом сконцентрируясь только на расстоянии. «Осталось добыть 9 минералов, и тогда можно лезть хоть в пасть к голодному дракону. С бесконечно активированной стихийной свободой зверушка мне все равно ничего не сделает. А если я разживусь кристаллами в этом провале, то и у Мегеры с графини будет бесконечное количество маны». «А ведь это мысль! Можно же собрать целую команду с универсальными блокираторами на элементализм и постоянно подпитывать их а игроки, в свою очередь, будут накачивать других людей. С такой силой можно очень много дел наворотить, начиная от зачистки поселений, где главенствуют всякие выродки, насилующие женщин и детей, и заканчивая преимуществом в битве на арене. Эх, что-то не в ту степь меня потянуло. Уверен, не будет все так просто. Система оставит какой-нибудь подвох. Мы понимали, что первый блин может выйти комом, но все же решили отправиться на другой лот всей группой. К тому же, как нельзя кстати, у графини откатилось общегрупповое усиление, но мы договорились, что применит она его перед входом. В мой баул полетело 15 литров воды и 5 кило мяса. Основная масса провизии была от кадавра, не так жалко терять, если нас убьют. Да и нужно проверить, как поведут себя мобы, если повстречают сие изысканное лакомство. Пещера встретила нас зеркальной поверхностью и давящей тишиной. Мигера в образе паучихи отправилась на разведку, и через пять минут мы узнали, что сохранились только две ловушки в одном из ответвлений, оканчивающихся тупиком. Следом пошел Геркулес в физической оболочке, но никаких сюрпризов так и не встретил. После отправились и остальные участники похода. Первый портал оказался прямо в стене. Он закручивался разноцветными переливами, в которых просматривались очертания деревьев. Следующий повстречался в полу. Там виднялся копошащийся ковер из мобов. Идти туда без маны равносильно смерти. По логике, конечно, чтобы добраться до пучины, требовалось отправляться в этом направлении. Но все же мы решили следовать подсказке, которую оставила Айгыс. Попалось еще два боковых маршрута, один нижний и пара верхних. «Кстати, а вот этого в прошлый раз, когда я сюда заходила, не было», — проговорила довольная Мегера, кивая на потолок. «Здесь оплавилось где-то полметра. Считайте, что нашли скрытый путь». «Один из многих», — пробурчал Херкулес. «Выше нос, мракодумец», — сказала Лика и треснула парня по шлему. «Эй, Слава, одари нас своим благословением! Фрол, ты куда?» «Сейчас вернусь!» Я воплотил пушистую хрень и начал расхаживать по пещере, поднося ее к порталам. Манерное оружие забраковало один из проходов в стене, о чем я сразу же и предупредил команду. На остальные арки Жезл никак не отреагировал. «Вероятно, пока что у меня в параметре возрождений стоит слишком большая цифра, чтобы сам хаос вмешивался в мою жизнь». «Думаю, первозданная стихия спасет своего главного адепта, когда придет время. Но сейчас явно не тот случай». «Идем сюда!» — сказал я уверенным голосом, указывая на место, про которое говорила Мигера. «Понимаю, что ученики Агюста побывали во множестве передряг, и в плане опыта нас пока что нельзя сопоставлять. Но с ними всегда был мудрый наставник, который указывал путь. Однако это раньше». А теперь и Фрид сидит в Авалонской аномалии и пытается выбраться из-за зеркалья. И на кой его понесло туда? Мозгов совсем нет. Рисковать не только своим существованием, но и сотнями миров ради пары способностей — вверх идиотизма. Я видел, как они бодрятся, пытаясь скрыть нарастающую нервозность. Но нет-нет, да пробивалась излишняя суетливость и беспокойность. Что же касается меня, так я не испытывал и малейшей тревоги. Все же в этот провал меня привел хаос, а как показала практика, эта сила хоть и ведет свою игру, но ей можно доверять. «Зерно межалодового перехода получено. Войти группой?» «Да, нет». «Войти одному?» «Да, нет». Тут же выскочило очередное сообщение, которое я уже видел за мгновение перед входом в левитирующую бездну. «Получено усиление. Действие личных параметров увеличено на 10% сроком на 2 часа».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 «Вот я стою в пещере, а в следующее мгновение оказываюсь посреди пустыни и скольжу с бархана». Все же, извернувшись, получилось устоять на ногах. Подхватил котящегося Херкулеса, который появился в Володе вниз головой. «Мобы!» — предупредила Мегера, указывая на вершину дюны. К нам двигались странные твари, напоминающие скорпионов-переростков. Мощные клешни щелкали, наполняя пространство клацающим звуком. Длинный хвост, обрамленный шипованными наростами, лихорадочно молотил во все стороны, поднимая тучи песка. Восемь заостренных лапок, расположенных в метре друг от друга, ловко семенили по поверхности, приближая хищников к пятерке людей. Одно существо неожиданно вцепилось в сатоварку и перекусило нечто, похожее на голову. К слову, монстру это никак не повредило, зато среди двух ближайших мобов началась потасовка. Я взглянул на менталистку и выдвинул лезвие. Группа тут же отскочила от лики, воплотившей девятиметровый хлыст. «Два десятка сверху!» — крикнула Мигера. «Десять снизу!» «Неля, анализ!» — сказал Херкулес. «Доложишь в лагере!» «Приняла!» Женщина тут же выстрелила из пистолета и умчалась куда-то в сторону. «Работаем!» «А парень-то, похоже, считает, что наш рейд слился!» Ну, в принципе, можно понять. Без магии много не навоюем. Если судить по конечности монстров, любая их атака отправит меня на перерождение. А раз так, то можно проверить, как поведет себя стихийное колдовство разных направлений. На крайний случай у меня к бедру прикреплен самодельный нож из застывшей смолы от дендритов. Спарю себе горло, но, думаю, обойдусь и без суицида. Игроки дружно бросились вверх на перерез тварем. Я же устремился вниз. То, что один — это хорошо. По крайней мере, могу быть уверен в том, что в горячке боя не перерублю никого из союзников. Я материализовал три сферы ранга Неофита. Каждая отняла по одной единице маны. На большой урон не рассчитывал, но зато получится разобраться, с какой магией лучше взаимодействовать на этом Олоде. Огненный шарик разбился, не нанеся никаких повреждений. Предсказуемо. Температура тут такая, что через час-другой мы и без монстров загнемся, а для местных мобов это привычная среда. По ощущениям, градусов 50, если не больше. И нигде нет тени. При следующем заходе, видимо, придется лепить из глины ведра и нести сюда живительную влагу. Молния, залепленная в морду, заставила скорпиона на мгновение сбиться с шага. Уже неплохо. С электричеством можно работать. Морозная субстанция показала себя выше всяких похвал. Голова ближайшего монстра покрылась коркой льда. Моба это не убило, но он, отвлекшись, остановился и принялся наносить по себе удары хвостом, пытаясь стереть с себя инородное вещество. Впрочем, продолжалось данное самобичевание секунды три, но я уже был рядом и взмахивал рукой. Клинок удлинился и разрубил тушу на две неравные части. Ощутил небольшое непривычное сопротивление, Палец, надетым перстнем, слегка согнулся. Никаких оповещений, как это было с дендритами, не всплыло. Так или иначе, но первый монстр готов. Снова применил прекрасно зарекомендовавшее себя заклинание и рассек следующую тушу. Краем глаза заметил, как ко мне несется смертоносная конечность. Я отскочил, попутно материализуя щит, покрытый слоем смолы. Шипованный хвост шарахнула поверхность. Отдачи из-за вещества почти не почувствовал, но все же физика сыграла свое. Благодаря дополнительному ускорению меня отбросило на десяток метров. Изогнувшись, я умудрился пропустить под собой очередную атаку, на миллиметры разминувшись со смертью. Обратил внимание, что мобы никак не реагируют на мои ауры. Либо у них полное игнорирование псионики, либо уровень выше моего. Скорее, второй вариант. Не зря же кольцо чувствует сопротивление. Поднырнул под клешней, не забыв выставить клинок. Конечность монстра, напоровшись на оружие, осталась на месте. Плавным выпадом раскроил сегментированное тело. На единицу маны обдал моба морозным потоком. А ведь эффект получился даже лучше, чем от сфер. И чего я так зациклился на этих шариках? Скорпион покрылся инием, что привело его в ярость. Понимая, что не успея уклониться от молниеносного хвоста, активировал стихийную свободу. Конечность пронеслась сквозь меня. Сосредоточился на арканами в надежде, что твари потеряют меня из виду. Монстром, на мой параметр оказалось плевать. Клинок снес пару очередных клешней, затем разделил передние лапы, а после рассек длинное туловище. Снова залепил потоком и разрубил следующего монстра. Скорпион обмяк. Мана кончилась, но оставался последний противник. Я разорвал дистанцию и довернул кисть. На этот раз пришлось проносить клинок сквозь себя, попутно разрушая керасу и наручный комплект. Не страшно, доспех восстановится. Зато маневр позволил обезвредить вертлявый хвост. От первой клешни уклонился, вторую принял на щит, а после уничтожил последнего моба. «И все же правы ученики Агюста». «Похоже, что Киера действительно поработала с моим сознанием. Бой длился считанные секунды, а я умудрился не только победить, но и проанализировать все события. Для человека, хоть и подключенного к системе, это ненормально». Рефлексировать не стал и отправился на выручку товарищам. «Мобы страшны только на вид, а по факту ничего особенного из себя не представляют». Если нам повезет, то на этом Олоде мы протянем дольше, чем рассчитывает тот же Херкулес. Команда справлялась и без моего вмешательства. А я уж подумал, что один такой крутой. Но та же Лика, например, свободно размахивала плетью, не подпуская тварей на расстояние атаки. Заметил, что в километре от меня колышется земля. Присмотревшись, понял, что к нам движутся монстры. Но только на этот раз их количество не ограничивалось десятком. Тысячи скорпионов, которые сейчас выглядели как сплошной бурлящий ковер, спешили к игрокам. Эх, парнишка-то все же прав оказался. Хотя, ничего критичного. Пожалуй, устройка ка я тварям сюрприз. А группа пускай уходит телепортом к алтарю. Нечего жизням зря пропадать.